Глава 25 Дома в почтовом ящике ее ожидает небольшой квадратный пакет с подкладкой и штемпелем чего-то из глубокого нутра США. Какого-то штата, возможно, начинающегося с М. Поначалу она думает, что это от ребятишек или Хорста, но записки нет, только DVD в пластиковом чехле. Она вставляет диск в плеер и на экран отрывисто выпрыгивает вид крыши под голландским углом где-то на дальней стороне Уэстсайда, а также реки и Джорзи за нею. Раннеутренний свет. Выжженная метка времени гласит 7.02.00 утра. Неделю или около того назад. Остается застывший на миг после чего начинает приращаться. Включается дорожка, сплошь ломаный звук, далекие сирены не от ложек, сбор мусора внизу на улице, пролетает или, может, зависает вертолет. Съемка ведется либо из-за, либо изнутри какой-то структуры, где размещается водяной бак здания. На крыше два человека с наплечной ракетной установкой. возможно стингером и третий который почти все время орёт сотовый телефон с длинной гибкой штыревой антенной здесь есть провалы времени когда ничего особенного не происходит и съемка прекращается покуда что-нибудь не готово произойти тогда камера включается снова диалог не очень ясен но по-английски выговоры не особо местные откуда-то оттуда, между побережьями. Редж, это же наверняка Редж, вернулся к своим трансфокаторно непреостановленным дням, отмечая все пассажирские самолеты, что возникают в небе, после чего возвращаясь к режиму ожидания на крыше. Около восьми тридцати, заметив движение на крыше другого здания поблизости, камера панорамирует туда, и наезжает на фигуру со штурмовой винтовкой АР-15, которая теперь прилаживает сошку, укладывается в положение для стрельбы лежа, встает, убирает сошку, подходит к парапету крыши и применяет место опоры его, так перемещаясь на разные позиции, пока не находит такую, которая нравится. Единственные мишени его, судя по всему, парни со стингером. Еще интереснее то, что они не прилагают никаких усилий к маскировке, словно парни со стингером отлично знают, что он там, и ничего по этому поводу не предпринимают. Немного погодя, парень с мобильником показывает в небо, и все стягивается к действию. Расчет наводит и захватывает цель. Судя по всему, Боинг-767 курсом на юг. Они ведут самолет и отрабатывают подготовку к стрельбе. но не стреляют. Самолет летит дальше, и скорость исчезает за какими-то зданиями. Парень с телефоном орёт: « «Окей, давайте сворачиваться!» И расчет пакует все и освобождает крышу. Стрелок на другой крыше исчез похожим манером. Слышен шум ветра и краткий приступ тишины снизу. Максим звонит Марке Келлехер. «Марка!» Вы умеете постить видеоматериалы себе в веб-блог? Конечно, если канал позволит. Какая-то вы нынче странная. У вас что-то интересное? Вам надо это видеть. Подваливайте. Марка живет между Колумбом и Амстердамом. В нескольких кварталах, на поперечной улице, где максим уж и не помнит, когда была в последний раз. Если вообще... Химчистка, индийское заведение, которое она никогда не замечала. Этот старый квартал Борикуа выживает, ободранный и замаранный, загнанный вовнутрь. С ним покончено. По его первоначальным текстам неуклонно пишут снова и снова. Банды 50-х, наркоторговля 20 лет назад. Все это публично линяет до яппового безразличия, а высокоэтажное строительство, свободное от какой-либо неуверенности в себе, продолжает свое шествие на север. Когда-нибудь, очень скоро, все это станет окраиной центра. Один за другим несчастные кладки темного кирпича, жилье по разделу 8, старые миниатюрные многоквартирники с причудливыми англоименами и классическими колоннами, стоящими по бокам узких крылец, и с арочными оконными проемами и замысловатыми пожарными лестницами из кованого железа, что быстро ржавеют, снесутся, изгребутся бульдозерами и мусороотвал слабеющей памяти. Здание Марки, известное под именем Святой Арнольд, средних габаритов довоенное вторжение в квартал буропесчаных особняков, с целенаправленно убогим внешним видом, который Максин уже научилась ассоциировать с чистой сменой владельца. Сегодня снаружи стоит мебельный фургон без торговой марки, маляры штукатуры заняты чем-то в лобби. На одном лифте знак не работает. максим достается больше обычно подозрительных ОВ, и только потом ее пропускают к тому лифту, который исправен. Такая плотная охрана, конечно, могла бы случиться, если бы достаточное число жильцов занималось сомнительной деятельностью и подкупало персонал. На марке новшества тапки в форме акул со звуковыми чипами в пятках, поэтому, когда она ходит, они играют вступление к теме из челюстей, 1975 год. Где такие берут? Цена не имеет значения, я могу списать. Спрошу внука, он купил их мне на свои карманные. Деньги Мроза, но я так думаю, если прошли через пацаненка, может, уже достаточно отмыты. Они заходят в кухню, старый провансальский кафель на полу и некрашенный сосновый стол, за которым могут разместиться они обе и еще останется место для Маркиного компьютера, стопы книг и кофемашинки. Вот мой кабинет. «Че у вас?» «Точно не знаю. Но если то, чем выглядит, на нем должно стоять радиационная опасность». Они запускают диск, и Марка, врубившись в ситуацию с первого кадра, бормочет «Святый блин!», елозит на месте и хмурится, когда возникает парень с винтовкой. Затем напряженно подается вперед, расплескивая немного кофе на неоправданно дорогой номер хранителя за сегодняшнее утро. «Я, блядь, глазам своим не верю!» Когда сцена заканчивается? «Так», — она наливает кофе. «Кто это снимал?» «Редж Деспорт, один мой знакомый документалист, который делал проект для хэшеварзов». «О, Реджа я помню». Мы встречались в метель 96-го во Всемирном торговом центре. Там была забастовка дворников. Всякая дикая херня происходила. Секреты, взятки. К концу мы себя уже чувствовали ветеранами. У нас была постоянная договоренность, что-то интересное. Я пощу это первое у себя в веб-логе, если канал позволит. Мы с ним потеряли связь, но чему быть того не миновать». Для вас это похоже на то же, на что и для меня. Кто-то чуть не сбивает самолет, передумывает в последнюю минуту. А может это пробный прогон? Кто-то планирует сбить самолет? Скажем, кто-то из частного сектора, работающий на нынешний режим США. Чего ради им? Ирландскому народу обычно не свойственно безмолвно молиться. Но марка краткое время сидит и похоже молится. Ладно, перво-наперво может это фейк или подстава. Сделаем вид, что я Вашингтонская почта. О'кей? Запросто. Максин протягивает руку к лицу марки и делает вид, будто листает. Нет, нет, я имела в виду, как в том кино про Уотергейт. Ответственная журналистка и все такое. Первым делом этот диск копия. Правильно? Поэтому оригинал Реджа могли корежить как угодно. Вот эта метка даты времени в углу может быть фейковой. Снять без метки, загрузить материал, оцифровать. Нажечь можно что угодно. И кто это стал бы подделывать, по-вашему? Марка жмет плечами. Тот, кому хочется Буша за жопу взять, при условии, что границу между Бушем и жопой вы проводите. И может кто-то из людей Буша разыгрывает карту жертвы, пытаясь взять за жопу того, кто хочет взять за жопу Буша. Окей. Но допустим, это какая-то генеральная репетиция. Кто тогда снайпер на другой крыше? Страховка, чтобы они наверняка все выполнили. А на другом конце в телефоне у парня, который туда орёт, Извините. Вы и так знаете, о чем я думаю. Те ребята со Стингером говорили по-английски. Моя догадка. Гражданские подрядчики, потому что такова идеология ВСП, где только возможно приватизировать. И когда шпионские звуковые лабы почистят и транскибируют диалог, эти киперщики окажутся по шею в дерьме за то, что не до конца зачистили крышу. Как вам Реджета передал, если можно спросить? Под дверь сунул. «А откуда вы знаете, что ее прислал Редж? Может, это ЦРУ?» «Ладно, Марка, все это липа. Я пришла просто впустую потратить ваше время. Что вы советуете? Ничего не делать?» «Нет. Для начала мы найдем, где эта крыша». Они снова сканируют съемку. «Так, значит, это река. Вот там Джерзи. Не Хобокен. Моста нет. Значит, южнее форта Ли. Постойте. Нажмите паузу. Это Марина Порт Империал. Сюда сит иногда заходит. Марка. Очень не хочется об этом упоминать. Я там наверху ни разу не была, но у меня жуткое чувство насчет этой крыши, что... Не говорите. Это, блядь, Макси Дезерт. Марка щурится в экран. Трудно сказать. Толком ни одного отчетливого ракурса. Может оказаться любой из дюжины зданий на этом отрезке Бродуэя. Редж не отлипал от этого места. Поверьте, там это и снимали. Я это просто знаю. Бережно, словно психу. Может, вам только хочется, чтобы это был desert Потому что там нашли Лестера Трюкса. Может, вы просто хотите верить, что между тем и другим есть связь? Может, и есть, Марка. Мне от этого места всю жизнь кошмары снятся, а потом я научилась доверять. Если крыша та же самая, проверить это не составило бы труда. Я там завсегдатой грузового лифта. Выпишу вам гостевой пропуск в бассейн, а потом разберемся, как выбраться на крышу. Пробравшись сквозь путаницу нечасто посещаемых коридоров и пожарных лестниц, они выныривают на открытое пространство высоко возле мостков между двумя секциями здания, пригодное для авантюрных подростков, потайных любовников, состоятельных правонарушителей в бегах и преодолевают эту головокружительную переправу к ряду железных ступеней, которые приводят их, наконец, на крышу, на ветер над городом. «Атас!» — Марка, ныряя за вентиляцию. «Какие-то господа с металлическими аксессуарами!» Максин приседает с нею рядом. «Ну, у меня, кажется, есть их альбом. Снова тот ракетный расчет. Что это на них?» «На стингеры не похоже». Не проще будет подойти и спросить?» «А я ваш муж, а это заправка. Валяйте, если вас осчастливит». Не успевают они подняться на ноги, как из лифта возникает еще одна группа. «Постойте!» Марка наклоняет под углом солнечные очки. «Я ее знаю. Это Биверли из комитета жильцов». «Марка!» змах слишком энергичный, чтобы ему не помогали рецептурные медикаменты. «Хорошо, что вы здесь». «Биф, что происходит?» «Опять подонки исправления коопа. У всех за спиной сдали тут место какой-то конторе сотовой связи. Эти парни, показывая на рабочую бригаду, пытаются поставить здесь микроволновые антенны, чтобы весь квартал облучать радиацией. Если их кто-нибудь не остановит, У нас всех в итоге мозги будут светиться в темноте. Запиши меня, Биф. Марка. Давайте, Макси, туда или сюда. Это и ваш район тоже. Окей. Ненадолго. Но вы мне обязаны еще одним трипом совести. Ненадолго? Разумеется, оказывается, всем остатком дня? на которой Максим застревает на крыше. Едва она всякий раз порывается уйти, случается новый мини-кризис, установщики, контролеры, смотрители здания, и со всеми нужно спорить. Затем являются новости очевидцев. Что-то снимают. Затем еще адвокаты. Вплывают в кадр и выплывают из него поздно просыпающиеся пикетчики, флонеры и искатели сенсаций, у всех есть мнение. В том филонском углу дня, когда слишком обескураживает даже смотреть на часы, Марка, будто вспомнив, что поднялась сюда искать ключи, нагибается и поднимает какой-то колпачок с резьбой, обветренно-серый, 2-2,5 дюйма диаметром, Там и сям вмятины, какая-то полустертая надпись маркером. Максин прищуривается. Это что, по-арабски? Какой-то вид у него военный, нет? Считаете? Слушайте, вы не против, если мы покажем это Игорю? У меня интуиция. Игорь, может быть, чем-то вроде преступного серого кардинала? Вам с этим норм? Помните Крихмана, трущоба владельца? Еще бы, когда мы с вами познакомились, вы его пикетировали. В какой-то момент, пару лет назад, из бизнес-мотивов, несомненно, Игорь его не взлюбил. Отправился в Паундридж, запустил в бассейн доктора пираний. И они навсегда стали лучшими друзьями. Сообщение дошло. Доктор прекратил и воздерживался впредь от чего бы то ни было, и с тех пор вел себя очень благовоспитанно. Поэтому я стал считать Игоря таким добрым мобстером, для кого недвижимость просто побочка. Встречу они проводят в Зиле, по пути через Манхэттен от одной махинации к другой. Еще б. Привет из прошлого. Деталь пусковой установки Стингер. Крышка от резервуара охлаждения батареи. В вас стреляли из стингеров? Достаточно предупредительно замечает Максим. В меня, моих друзей ничего личного. После того, как мы ушли из Афганистана, стингеры остались у моджахедов, попали на чёрный рынок. Многие обратно скупило ЦРУ. Я устроил несколько сделок. ЦРУ было плевать, сколько платить. Можно было получить до 150 тысяч долларов за чпок. Это было давно, грит Максин. А сейчас они еще ходят навалом по всему миру. Может, 60-70 тысяч единиц плюс китайские подделки. В Штатах не так много. Отчего это вот штучка интересная? Ничего, если спрошу. Где вы это нашли?» Марка и Максин обмениваются взглядом. «Что тут повредит?» — предполагает максим «Вообще-то, когда в последний раз кто-то так говорил...» «Сами же знаете, что хотите мне сказать», — сияет Игорь. Они говорят, включая быстрый синопсис DVD. И кто же это видео слепил? Выясняется, что у Реджа с Игорем тоже были дела. Впервые познакомились они в Москве, где-то на пике безумия по усыновлению русских младенцев в США, когда Редж снимал пригодную малышню для штатовских педиатров которые их осматривали и давали рекомендации потенциальным родителям. Из-за возможности мошенничеств мысль была не просто заставлять деток сидеть перед камерой и позировать для крупных планов, но действительно что-то делать, например, тянуться к предметам, перекатываться или ползать, а это означало для Реджи некоторую режиссуру или, на худой конец, дрессуру. «Очень симпатичный молодой человек. Высоко ценит русское кино. Познакомился с ним на горбушке. Он там скупал DVD килограммами. Сплошь, конечно, пиратство, но никакого Холливуда, только русское. Тарковской, Дзига Вертов, Дама с собачкой, не говоря уже про величайший мультик, что когда-либо сняли, «Ежик в тумане» 1975 года». Максин слышит конвульсивные всхлипы и заглядывает на переднее сиденье. Там Миша и Гриша оба со слезами на глазах, нижние губы дрожат. «А, -а им э, он тоже нравится?» Игорь нетерпеливо трясет головой. ёжики, это русское. Не спрашивайте». «А надпись на колпачке от батареи?» Что там говорится, можете прочесть? Пу, бог велик! Может, настоящее, может, подделка ЦРУ, чтоб походила на маджахедов, прикрыть какую-нибудь их собственную проказу. Но раз вы сами об этом упомянули, вот еще. Давайте ваши мысли прочту. Нож спецназа, Да. с летающим лезвием, которым якобы прикончили Лестера трюкса, Бедный Лестер. У него на лице странная смесь сострадания и предостережения. Ой-ой. И вот еще одна связочка логична. История с ножом подстава, как я понимаю. Спецназ не пуляет в людей ножами по воздуху. «Спецназ ножей метает. Баллистический нож, оружие для чайника. Никаких навыков метания. Боится подойти ближе, хочет избежать шума от выстрела». И, сделав вид, будто колеблется, лезвие, которое из Лестера вытащили. «Окей». Мой многоюродный работает в центре на пласе полиции, Он его в реквизиторской там видел, подизнай. Блядь, да подъебка это тотально Нет даже клейма восточной марки. Может, китайская, может, еще дешевле. Будем надеяться, однажды я вам больше расскажу. Но пока это не то, что кремешки зовут стран... странной страницей прямо из истории. Пока слишком много отступных надо платить. «Чем вам будет удобно поделиться, Игорь, конечно? Тем временем, что нам делать с другим оружием? С хай-тековым на крыше. Предположим, там на нем часы тикают. Не против, если я еще дисочек посмотрю? Просто из ностальгии. Вы же понимаете».